Глава третья «Это не сон?» — проговорила я растерянно. «Дошло, наконец!» — феечка сложила руки на груди. «Раз уж с этим мы определились, поднимай свою ленивую задницу и принимайся за уборку. И так целый день потеряла». Она покосилась на книгу, пользуясь моим шоковым состоянием. «Конечно, похвально, что ты решила изучить историю своего нового мира, но этим можно заняться и позже». «И... историю?» «Хорошо, что я уже сидела, а иначе нужно было бы присесть». «Ну да, ты что, обложку не видела?» «Обложку-то я видела, но думала, что это название книги». Смысл сказанного доходил до меня медленно, но неотвратимо. То есть вот это все С вампирами, злобными лесными духами и законами, по которым владелец замка может без суда и следствия порешить любого подчиненного считай раба, это не выдумка, а местное мироустройство. Какого ху.. «Художника меня-то сюда занесло! Эй, я только читать про попаданок люблю, а сама никуда попадать не собиралась, не хотела и не мечтала!» «Верни меня домой, сейчас же!» Требовать что-то от магической паразитки было глупо, но у меня сейчас других желаний не осталось. «Ну, началось!» На лице Феечки появилось скучающее выражение. Каждый раз одно и то же. Если хочешь пару дней порыдать, покричать и покрушить здесь мебель, не советую. Времени останется еще меньше, а убирать последствия истерики все равно придется тебе. Ах ты гадина крылатая! Я быстро подскочила к дивану и бросилась на Феечку. «Раздавлю в кулаке, заразу!» Но поймать ее не смогла. Она мигом исчезла, оставив лишь облачко розоватой сияющей пыльцы и материализовалась подальше, метрах в трех от меня. «Не будь дурой и начинай уже работать. Ты теперь собственность дракона, и если станешь бесполезной, он тебя уничтожит». «Утилизируют, как ненужный мусор». «Мусор», — эхом повторила я. Припомнила леденящую кровь подробности. Те страницы в книге, где красочно описывали казни нерадивых слуг и чересчур ретивых врагов, я быстро пролистывала. А теперь мне угрожают этим вживую? «Да ну нафиг! Хочу домой!» Я покачнулась. Теперь голова кружилась, меня подташнивало, а силы стремительно покидали тело. Того и гляди грохнусь в обморок от ужаса. В животе громко заурчало. Да, может, и не от ужаса вовсе. Я ведь тут торчу целый день голодная. Это во сне можно ничем не питаться. Они во сне, так не получится. У меня был миллион вопросов к летающей заразе, но жизненно важным из них, похоже, только один. А еда тут у вас есть? Конечно, самый главный вопрос, как отсюда слинять, задавать сейчас было бесполезно. Но это не значит, что я сдаюсь. Просто пытаюсь решать проблемы по мере их срочности. К тому же умирать от голода перед побегом глупо и недальновидно. «Еда есть», — ответила фея, — «но ее надо приготовить. Повара заедут только, когда замок будет готов». «Ну, приготовить это я смогу. Макарошки там сварить или даже рыбу в фольге запечь. Не настолько я безрукая. Подкреплю свои силы, напитаю мозги, необходимые для мыслительного процесса глюкозой. Глядишь и соображу — Как устроить этим неряшливым рабовладельцам веселую жизнь? Тоже мне нашли поломойку. Показывай, где кухня, велела я Фею. Видимо, в моем голосе прозвучала нужная степень отчаяния и готовности на все. Во всяком случае, Фея послушно полетела в сторону двери, указывая путь. Кухня оказалась этажом ниже, в подвале. Небольшие окошки начинались почти что под потолком. Она была такая огромная, словно здесь планировали заниматься готовкой человек двадцать. И жутко запущенная. Здоровые чугунные котелки валяются тут и там. Сковородки свалены в груду посреди вымощенного камнем помещения. Грязные, закопченные все до единого. Паутина во всех углах такая, словно здесь собирались проводить фестиваль хэллоуинского декора. Плита, возле которой валялась кучка подозрительных щепок, она на дровах, что ли? А как же магия? Выглядела монстром из фильма ужасов. В ней наверняка жарили расчлененку людоеды. Да. Ну что ж... Уборочную магию фея мне оставила, так что порядок мы тут быстро наведем. Про ремонт подумаем позже. Сначала грязь долой, а то я ее боюсь. Она подозрительная, и вон в том углу, кажется, даже шевелится. «Пусть кухня сияет идеальной чистотой», — загадала я про себя. А в следующее мгновение в глазах потемнело, — и пол двинулся мне навстречу. Щелчок и чернота. Я пришла в себя от того, что сверху на меня лилась ледяная вода, но стоило с визгом открыть глаза, холодный водопад исчез. Очухалась. Феечка мутноватым розовым пятном висела прямо надо мной, а я, похоже, лежала на полу пахнет вкусно прошептала я когда мир обрел четкие очертания и вернулась в способность чувствовать запахи поднимайся поешь проворчала моя мучительница ну ты и дуреха кто ж магичит на пустой желудок да еще так много сразу ты ж помереть могла я огляделась вокруг Запущенная кухня действительно сияла чистотой. И котелки сияли, и сковородки, и даже здоровенная плита, которая совсем недавно поражала чернотой и возможным каннибальским прошлым, сейчас переливалась серебром. Это что, Все я? Ты, ты! Если б я не влила в тебя силы, точно бы окочурилась. Но учти, больше так делать не буду. Мне силы нужны на важные вещи, а не на ерунду вроде уборки. «Справляйся сама», — выговаривала мне феечка, но я ее почти не слушала. Медленно поднялась с пола и пошла в сторону запаха. Есть хотелось жутко. На столе стояла чугунная сковородка с яичницей из шести яиц и лежал здоровенный шмат хлеба раздалось рядом. «Ну, конечно, Филимон-то тоже голодный, бедный кот. Меня в рабство загребли и его за компанию. Кота покормить надо», — сказала я феечке. «Кормить? Кота?» Она сделала круглые глаза. «Пусть идет в подвал и мышей ловит, раз уж явился. Мыши, может быть, заражные» не отрываясь от яичницы, заметила я. «А филимон у меня домашний, и вообще к мышам не привык», добавила, проживав. «Тоже мне, блин, рабовладельцы. Мало того, что крадут разумных где попало, еще и не кормят нормально. Пусть эта зараза с крылышками сама мышей жрет. А я не хочу лечить котика от глистов и блох. Тем более, что тут наверняка нечем». «Вон там, в чулане, ледник», — феечка презрительно кивнула на дверь. «Найди своему зверю что-нибудь сама». Я с сожалением оставила яичницу, а ведь съела не больше половины. Но коту-то и того не досталось. Нужно позаботиться о пушистом друге. Ближе него у меня теперь и нет никого. Ледник оказался целой комнатой, вроде нашего холодильника» только размером с добрую спальню. На полках в изобилии лежали продукты. Ага, вижу окорок, не вижу препятствий. Но на всякий случай надо кое-что уточнить. они не просроченные? Что? — не поняла Феечка. Ну, не испортились? Это магический ледник. Тут ничего не портится, — сварливо проговорила она. Ну и отлично. Я схватила шмат ветчины, накромсала коту и себе. Филимон с урчанием принялся уничтожать иномирный продукт. Я, конечно, не урчала, но его чувство понимала хорошо. Замурлычешь тут, целый день не евший. В рабстве. Так, значит, здесь у вас, если перемагичишь, можно и копыта отбросить? уточнила я. Остаться в живых мне было очень важно, потому как я не намеревалась целую вечность торчать здесь в качестве моющего пылесоса. Запросто, так что магию нужно использовать дозированно и с умом. А иначе зачем бы тебе была целая неделя? Важно кивнула феечка. Постой, постой. Здесь сотня комнат а я на одной чуть не померла, и всего у меня неделя. Как-то арифметика не сходится, тебе не кажется? Поэтому я тебе и говорила поторапливаться. Но ты же не слушаешь. Я задумалась, а потом задала главный вопрос. Но если я за неделю управлюсь, допустим, ты же вернешь меня домой? Взгляд феечки забегал. «Ну...» — протянула она. «Что ты нукаешь? Говори как есть!» Я подскочила из-за стола. «Вообще-то это возможно. Теоретически». «Что значит «теоретически»?» Теперь я уже кричала. «Понимаешь ли, Люся...» Голос феечки стал непривычно ласковым, И это был очень-очень плохой знак. А дальше она сказала то, о чем я давно начала подозревать. И не зря мысленно жаловалась на паршивых рабовладельцев. Фактически, ты являешься собственностью дракона. Так что вернуть тебя домой я смогу, только если он разрешит. А он разрешит? Надежда умирает последней. Сомневаюсь. Драконы, они, знаешь ли, такие. Если уж что-то получили в собственность, ни за что не отдадут. Да твою ж мать! Я схватила со стола вилку с твердым намерением швырнуть ее в чертову хранительницу. Однако потом передумала. Во-первых, все равно не попаду. Слишком уж быстро эта зараза исчезает и появляется. А во-вторых на сковородке еще осталась яичница руками ее есть потом что ли лучше уж попытаюсь разговорить похитительницу и выведать какие нибудь подробности о своем бедственном положении но почему я я же в вашей этой чертовой уборке вообще ничего не понимаю заходить следовало издалека и выпытывать осторожно чтобы эта рекрутерша крылатая не заподозрила подвоха. «Что значит, не понимаешь?» — сделала большие глаза феечка. «Я видела, у тебя дома была идеальная чистота, самая чистая квартира во всем доме, не пылиночки». «Так домработница только что ушла!» ты бы через несколько часиков заглянула и посмотрела бы. Да-да, я очень хорошо себя знаю. За пару часов мой рабочий стол был бы заставлен кружками, а пол рядом засыпан крошками. И ничего ужасного бы не случилось. Эх, Люся, не вовремя ты выжелала комфорта. А ведь я с детства знала все беды от уборки. Если мама говорила... Убери, наконец, бардак в своей комнате. Это значило, что к вечеру я непременно буду наказана, потому что не уберу. Я легко справлялась с самыми сложными задачками, училась на отлично, а сочинения писала такие, что их перед всем классом зачитывали. Единственное, с чем я никак не могла справиться, так это с уборкой, ну еще с пением. Но, к счастью, оценка за пение в аттестат не шла. Погоди, сообразила вдруг я. Дом-работница закончила уборку за час до того, как ты меня стащила, а до этого в квартире был форменный бардак. Похоже, ты как-то не очень тщательно выбирала кандидатуру, хранительница. Я обвиняюще ткнула куском ветчины на вилке в сторону виновницы моих бед. Феечка побледнела. Ну, так вышло. Его драконье темнейшество только-только стал собственником замка и тут же сказал, что через неделю заселится. Времени не хватало. Так что я вроде как и не выбирала особо, Заглянула к тебе, смотрю, кругом чистота, и глаза у тебя редкого цвета, и решила, что это хороший знак. И вот. Ах ты, гадина нерадивая! С яичницей я уже справилась. Последний кусок ветчины проживала. Так что со спокойной душой швырнула в фею вилкой. Та ожидаемо пыхнула сияющим облачком и появилась в другом конце кухни, подальше от меня. Вид у нее был слегка встрепанный, но непримиримый. «В общем, ты тут разбирайся, а я пойду. И смотри, не провали задание, иначе его драконье темнейшество...» «Что сотворит со мной это самое темнейшество?» Она не сообщила, предпочтя быстренько раствориться в воздухе. «Зараза! Чтоб у тебя крылья отвалились, а фиолетовые кудряшки распрямились и свалялись. Внезапно фея появилась снова. Неужели как-то услышала мои мысленные проклятия? Она материализовалась поодаль метрах в пяти от меня и обиженно проговорила. «Неприятная ты женщина, Люся. Но все таки я дам тебе хороший совет. Постарайся с ним подружиться». «С драконом?» — изумилась я. С каким еще драконом, с замком! Засим она исчезла окончательно, оставив меня в недоумении. Как это подружиться с замком? Оно же не живое. Впрочем, чего еще ждать от этой вредной нерадивой? Наверное, у них тут принято разыгрывать новеньких. Чего она ждет? Что я предложу замку в салочке сыграть? Не дождется. «Ну и что будем делать, Филимон?» Обратилась я к коту. Он мне не ответил, но наглядно продемонстрировал свои намерения, развалился на полу возле моих ног и задремал. От выделенной любимому обжоре ветчины ничего не осталось. Я бы, если честно, тоже поспала. После обильного обеда который по времени скорее приходился на поздний ужин, в сон клонило неимоверно. Однако искать ночлег я отправилась не сразу. Раз уж у меня во всем дворце есть одна убранная комната, пусть она чистой и остается. Я велела сковородке с вилкой очиститься и стать на место, а крошкам со стола убраться во свояси куда-нибудь, где их склюют голодные птички. Голова чуть закружилась, по телу разлилась слабость. Ничего себе эффекты! А это я всего лишь две посудины помыла. Как же я со всем этим управлюсь? Как бы ни пришлось то, на что магии не хватит, делать руками? Впрочем, так я отброшу коньки еще быстрее. Я существо околокомпьютерное, физические нагрузки — не моя стихия. Ладно, подумаю об этом завтра. Утро вечера мудренее и все такое. И вообще я просто хочу спать и вовсе не обязана придумывать для этого какие-то основания. Я поднялась из подвала и прошлась по комнатам. В основном это были спальни. По количеству помещений казалось, что тут должен жить не один дракон, а хорошая сотня. Впрочем, наверняка он устраивает балы, на выходные приезжают гости, так что спальни гостевые. Я немного побродила по коридору, выискивая самую маленькую и уютненькую комнатку. И, наконец, нашла. Можно сказать, небольшая, размером с мою двухкомнатную квартиру. Остальные были еще больше. Так, слишком тщательно я убирать не буду, А то и правда свалюсь замертво. Избавимся от пыли. Избавимся, я сказала. Совсем избавимся. И от той, что под кроватью тоже. Хм. А тут миленько. Жаль только, что теперь я едва стою на ногах от усталости. А для хорошего сна требуется еще кое-что. Чистое белье. Пусть белье на кровати станет чистым. Жест руками, словно я дирижирую невидимым оркестром из пылесосов и стиральных машин, получался у меня уже почти автоматически. Ух ты! Белье засияло чистотой и запахло морозной свежестью. Настоящей нежной, а не приторно-химической. А вот со мной дела обстояли куда хуже. Пришлось опереться о стенку, чтобы не упасть. Ну что за свинство? Почему магическая уборка так выматывает? А ведь когда я грудь себе отращивала и пыталась приладить крылья Филимону, так тяжело не было. Наоборот, выходило весело и прикольно. Интересно, с чего бы? Надо бы разобраться только уже завтра. Сколько там у меня времени до драконьего гнева? Неделя? Хватит на все. И полы помыть, и план составить, как смотать удочки с этих пыльных галер. Зевая во весь рот и слегка стукаясь об углы, я отправилась исследовать свое временное жилье дальше. Обнаружила и приоткрыла дверцу за портьерой, а Там ого! Ванная комната с унитазом и беде и огромная купальня. В ней человек пять поместится, и даже мешать друг другу не будут. Однако наслаждаться всей этой роскошью времени, а главное сил не осталось. Еще уснул в ванне и утону к чертям. Тоже способ побега как по мне, слишком уж радикальный. Не будем заходить с козырей в первой же партии. Разобраться с душем было несложно, Все устроено, в принципе, как у нас. Я стояла под горячими струями воды до тех пор, пока не поняла, что засыпаю. Выползла и грохнулась на кровать. И уже сквозь сон почувствовала, как Филимон устраивается рядом и закапывается в мою пышную прическу. Но сил не было даже на то, чтобы сказать «брысь».